В комнату вошел широкоплечий коренастый парень в майке, длинных черных брюках, тоже с галстуком. Белобрысый отдал ему салют и, волнуясь, заговорил: Наше звено поймало трех скаутских разведчиков. Они хотели похитить отрядное знамя. Мы их заметили еще на улице. Они совещались у подъезда, долго совещались, и все осматривались. Подожди! остановил его вожатый. Выпустите их! Толпа пионеров, плотно окружавшая ребят, раздвинулась. Мальчики вышли из своего угла. «Так», — сказал вожатый, оглядывая ребят. «Продолжай, Вася». «Они все осматривались», — опять быстро заговорил Белобрысый. «Потом пошли по лестнице. Мы с черного хода наверх, на четвертый этаж. Они заглянули сюда, увидели, что никого нет, обрадовались и вошли. А мы их цап и всех в плен взяли». Он помолчал, потом деловито спросил. «Теперь мы их как? Сами судить будем? Или сдадим куда?» «Вы кто такие?» Обратился вожатый к мальчикам. «Мы никто», — угрюмо ответил Миша. «Просто зашли посмотреть, что это за пионеры такие». Все рассмеялись. Белобрысый закричал. «Не сознаются. Это скауты. Я вот этого знаю». Он ткнул в славу. «Он у них патрульный». Слава покраснел. «Неправда. Я никогда скаутом не был». «Да, не был. Рассказывай. Я тебя знаю. Мы тебя сколько раз видели. Правда, Сережка? «Правда», — не моргнув глазом, подтвердил мальчик, бивший на барабане тревогу. «А еще отпирается», — закричал Белобрысый. «Я их хорошо знаю. Они на Бронной живут». «Неправда», — сказал Миша. «Мы живем на Арбате». «На Арбате?» — удивился вожатый. «Как же вы сюда попали?» «Пришли. Ведь только здесь отряд есть». «Нет», — сказал вожатый. «Не только здесь. У вас в хомовниках тоже отряд есть. На Газнаке. И дом пионеров организован. Почему вы туда не пошли?» «Да», — смутился Миша. «Мы не знали. Нам сказали, что в Москве только один отряд. Ваш. Кто сказал? Товарищ Журбин». «Товарищ Журбин?» Откуда вы его знаете? Он у нас в доме живет? Ага, вожатый дружески улыбнулся. Я знаю товарища Журбина. Так это он вам сказал. Только наш отряд уже не единственный. Есть в Сокольниках, в железнодорожных мастерских, и у вас на газонаке. А ваши родители где работают? На фабрике Свердлова, вмешался Денко. У нас в доме тоже есть клуб и свой драмкружок. «Да», — подтвердил Миша, — «у нас есть свой кружок, но мы... Мы тоже хотим быть пионерами». «Теперь все понятно», — засмеялся вожатый. Вышла маленькая ошибка. «Мои ребята, по старой памяти, все со скаутами воюют. Вот и вам попало. Ничего, сейчас мы это дело уладим». Он засвистел в плоский физкультурный свисток, и через несколько секунд весь отряд выстроился вдоль стен, образовав квадрат в центре которого стоял вожатый и рядом с ним Миша, Генка и Слава. Мальчики с восхищением смотрели на пионеров. Это была уже не толпа ребят, а отряд. Они стояли стройными рядами по звеньям с звеньевым флажком на правом фланге. Косые лучи солнца падали из высоких окон, освещая ровный ряд красных галстуков. Мальчики были в трусиках, девочки в шароварах. «Горнист, приветствие!» — скомандовал вожатый. Горн протрубил короткий переливчатый мотив. «Ребята», — сказал вожатый, — «к нам пришли гости из хомовнического района. Они пришли познакомиться с нашей жизнью и работой. Они хотят последовать нашему примеру. Они хотят быть пионерами. Попросим их передать ребятам хомовников наш пламенный пионерский привет». И пионеры Красной Пресни приветствовали будущих пионеров-хомовников троекратным ура!